ПАКСТОН Пакстон вернулся из туалета. Цинния раскинулась на матраце, запутавшись в покрывале. Он закрыл дверь, сбросил ее халат, который был ему мал, но все же позволял пройти по коридору, и забрался на матрац рядом с ней. Опять у него в животе появилось желание признаться ей в любви. Простые слова, но необратимый поступок. Он лег на спину и посмотрел на гобелина на потолке. «Будь счастлив тем, — сказал он себе, — что она обдумывает возможность поселиться с тобой. Так и оставь». Он подумал о квартирке, в которую мало что могло войти помимо них двоих, и вспомнил, что страница блокнота под заголовком «Новая идея» по-прежнему пуста. То, что он был готов поселиться вместе с Циней, означало не только признание его чувств по отношению к ней. Это означало признание того факта, что его блокнот пуст и таким останется, что такое будущее представляется ему неплохим. И кто знает, может быть, придет вдохновение, и у него появится возможность попробовать еще раз. Но он принадлежит облаку, потому что именно здесь он встретил ее. Цинья пошевелилась и перебралась через Пакстона. От ее тела исходил жар. Прошла к раковине, достала из шкафа чистый стакан, набрала воды и выпила, не отрываясь. «Хочешь?» – спросила она. «Спасибо», – сказал Пакстон, не сводя глаз с контуров ее спины, освещенной тусклым светом. Он надеялся, что она заметит его восхищенный взгляд и согласится на второй раунд. Но Цинни наклонилась, подняла халат, накинула его на плечи и туго затянула поясок Натальи. Не дашь мне часы? Кивнула Цинни в сторону зарядного устройства. Я в туалет. Бакстон, не глядя, потянулся назад и взял с зарядного коврика первые попавшиеся часы, как оказалось, свои. Он пожал плечами и передал их Цинни. У нас запястья разной толщины сказала она. «Неважно», — сказал Пакстон. «Возьми мои». разве часы не закодированы на владельца?» Пакстон засмеялся. «Забавная история. Оказывается, нет, эта функция не работает. Помнишь ту историю с человеком, которому удалось обдурить систему слежения? Оказывается, всего-то и требовалось, что передать часы кому-нибудь другому. Потом можно делать что угодно» и эта система слежения не фиксируется. Обалдеть! Сейчас эту функцию пытаются восстановить, но это, наверное, займет некоторое время». «Угу», — сказала Циния. «Угу», — повторила она через некоторое время и улыбнулась. «Но ты об этом не очень распространяйся», — сказал Пакстон. «Может быть, даже лучше взять твои часы». Он потянулся к коврику за ними, но когда обернулся, Цинье уже вышла в коридор.